Глава восемьдесят 89. Рената. Второй день Рената наблюдает за серферами на пляже Пизму. После спасения в Праге ее экстрадировали обратно в США, где сказали, что депортируют в Мексику. На следующий день к ней пришел агент ФБР и сказал, что их отдел вмешался. Они просили ее поделиться своим опытом пребывания в сети торговцев людьми с оперативной группой. Ей предоставили больничный уход и ежедневные сеансы с психологом, чтобы помочь справиться с пережитой травмой. На второй неделе пребывания в США ей подарили ноутбук. Впервые с тех пор, как уехала из Мексики, она проверила свои страницы в социальных сетях и адрес электронной почты. Потом зашла в Instagram и набрала Coral Андерсон. Нашлось 14 аккаунтов. Она просмотрела их все, надеясь, что один из них будет ее, Корл. Один из аккаунтов принадлежал молодой женщине, которая писала, что живет в Нидерландах. На ее аватарке был изображен закат. Рената собиралась закрыть страницу, уже решив, что это не может быть ее, Корл, когда увидела фразу под картинкой профиля: "Рената, если ты тут, напиши". На следующий день они уже общались в Скайпе. Глядели друг на друга в камеры и плакали. Корл рассказала Ренате, что с ней произошло. В тот день, когда её вывезли на тележке вместе с телами, её погрузили в грузовик и отвезли на склад. Она выбралась, её преследовали, и чтобы уйти от погони, она прыгнула в реку. Унесло вниз по течению, она чуть не утонула. Её подобрала пожилая женщина, вылечила и перевезла через границу в Германию. Оттуда Корл переехала в Амстердам, где теперь и живёт. Она и женщина, которая её спасла, сообщили в полицию о заброшенной больнице, но им потом сказали, что там было пусто. Ренат предложила Корл помочь ей вернуться в Соединённые Штаты и получить лечение и оплату от ФБР, но Корл ответила, что счастлива, счастлива первый раз в жизни и не хочет спугнуть удачу. Получив гражданство Ирената переехала в Лос-Анджелес, где сняла квартиру в Эхо Парк. Она начала работать в кафе и учиться в торгово-технологическом колледже Лос-Анджелеса. Она присоединилась к футбольной команде, нашла друзей, и они ходили в бары, играли в настольные игры, и даже однажды в выходной съездили в Диснейленд. Кошмары до сих пор не прекратились, и Рената не может зайти в туалет или маленькую ванную без приступа паники. Но ей удалось создать ту версию жизни, которую, по ее мнению, хотели для нее родители. Перед переездом в Лос-Анджелес, общаясь в последний раз с супергруппой ФБР, Рената попросила связать ее с Джоди, чтобы она могла его поблагодарить. Один агент сказал ей, что они не вправе дать контактную информацию Джоди. Джоди начали одолевать журналисты, которые ведут криминальный подкаст под названием Моя грязная Калифорния. Агент добавил: Я не назову вам его точный адрес, но он живёт в сан луис биспо и часто занимается сёрфингом на пляже Пизмо. После почти двух лет, проведённых в старании забыть прошлое, она тут. Рената наблюдает за сёрферами на пляже Пизмо. Она сидит на песке в двадцати ярдах от пирса и смотрит, как мужчины, женщины и дети в гидрокостюмах гребут и всплывают, летят по волнам с разным успехом. Группа сёрферов, закончивших на сегодня, проходят мимо ренаты. Извините, кто-нибудь из вас знает человека по имени Джоди? Он занимается здесь сёрфингом. Двое из трёх мужчин мотают головами и продолжают идти, но третий остановился. Давно я его здесь не видел. Думаю, он мог переехать. Год назад он приглашал нескольких ребят на барбекю. Жил в городе Маленький зелёный домик на углу, кажется, напротив начальной школы, улица Касадеро. Спасибо, говорит Рената. Но, как я уже сказал, я не видел его здесь и говорили, что он переехал. Рената проезжает пятнадцать минут от Пизмо к центру сан луис биспо едет по улице Касадеро, находит маленький зелёный дом на углу и начальную школу напротив. Паркуется и идёт к зелёному дому пешком. Но когда она приближается, она видит женщину, сидящую на крыльце. Сёрфер сказал, что по его мнению Джоди переехал и, видимо, был прав. Ренард поворачивается, чтобы уйти, когда женщина её окликает. Я могу вам помочь. Нет, простите. Я искала другого человека. А кого вы искали? Мужчину по имени Джоди. Женщина смотрит на неё с ничего не выражающим лицом. Рената не может определить, знакомы ли женщине это имя, но через мгновение та кричит: в сетчатую дверь. Джоди! Я мою посуду", кричит мужской голос изнутри. "Тебя тут спрашивают", отвечает женщина. Рената видит ребёнка в траве рядом с крыльцом. Ребёнок ползёт, направляясь к качелям из покрышек, свисающим с ветки большого дуба. "Марди, стой! Давай-ка сюда!" Женщина подбегает и подхватывает девочку. Коричневая дворняга выбегает с заднего двора и смотрит на Ренату. Вы сказали Марти? спрашивает Рената. Марди, через «Д», — отвечает женщина. Рената вспоминает о Марти, о той игре в футбол при свете фонарей в парке Марвиста, о завтраке в кафе, на котором они так и не встретились. Она думает о мужчине, который её искал и был за это убит. Рената смотрит на Марди, а мать девочки, видимо, приняла молчание Ренаты за недоумение по поводу имени. Она родилась во вторник. Это самое простое объяснение, поясняет она. А я Шайлок, кстати. Марди означает вторник по-французски. В США это слово широко известно благодаря новоорлеанскому карнавалу Марди Гра. Жирный вторник последний день разгула перед пепельной средой, с которой начинается католический Великий пост. Рената собирается заговорить, когда на крыльцо выходит мужчина с чисто выбритым лицом. Я же просил тебя не разговаривать с этими подкастерами, обращается Джоди к Шайлу. Он смотрит на Ренату, Рената смотрит на него. Да, говорит Джоди. «Джоди?» спрашивает Рената. Ну да? Я Рената. Джоди подносит руку к рту, словно пытаясь спрятать свою реакцию. На тыльной стороне ладони у него видна татуировка с именем Дори. На его глаза наворачиваются слезы. И от этого у Ренаты тоже подступают слезы. Она хочет поблагодарить Она хочет поблагодарить за то, что сделал Марти. Она хочет поблагодарить Джоди за то, что он сделал, но не в силах вымолвить ни слова.